Человек в темно-зеленом комбинезоне, сидевший перед контрольной панелью информатора, заслышав шаги, торопливо обернулся, и вы испытал еще один удар. В добавление к майорским нашивкам на плечах монитора красовались значки с изображением жезла и змеи, эмблемы врача. «Меня зовут Омара», — достаточно приветливо представился он, «я главный психолог этого бедлама, а вы, полагаю, доктор конвей Он улыбнулся. Конвей заставил себя улыбнуться в ответ, прекрасно осознавая, сколь вымочена его улыбка, и опасаясь, что собеседник это тоже понимает. «Вам нужна тельфианская мнемограмма?» — спросил Умара. Голос его звучал уже менее приветливо. «Ну, доктор, на этот раз вам выпал действительно фантастический случай. Только закончив работу, постарайтесь как можно скорее стереть мнемограмму». Поверьте, это отнюдь не те воспоминания, что хотелось бы сохранить надолго. Поставьте вот здесь отпечаток пальца и присядьте вот туда. Пока Омара закреплял на его голове налобную ленту электродообразовательной машины, Конвей старался выглядеть особенно невозмутимым и не избегать жёстких и умелых рук. Короткие волосы Омара отливали тусклым металлическим блеском, и взгляд у него тоже был металлический, колючий. Конвей понимал, что этот взгляд сейчас фиксирует все его реакции, а острый, проницательный ум делает соответствующие выводы. «Ну, вот и все», — сказал наконец Умара, когда сеанс закончился. «Да, пока вы не ушли, доктор, вот еще что. Думаю, нам с вами не мешало бы провести небольшую беседу, установочного характера, если можно так выразиться». Не сейчас, конечно, сейчас у вас серьёзный случай, но особенно не откладывая. Конвей спино ощущал на себе его цепкий взгляд, пока шёл к двери. Как ему сказали, он должен гнать из головы лишние мысли, чтобы вновь приобретённая информация улеглась в голове соответствующим образом. Однако он не думал о назначении монитора, который относился к высокопоставленной части постоянного персонала госпиталя. Да к тому же еще был врачом. Как можно совмещать две такие разные профессии? Конвей подумала на рукавной повязке, которую носил. На ней были изображены черные и красные круги тралтан, пылающее солнце дышащих хлором и линсанов и обвивающая чашу змея земных медиков, известные всем медицинские символы трех главных рас Галактического Союза. А тут этот доктор Омара, чьи петлицы на воротнике свидетельствовали, что он — целитель, а нашивки на рукавах говорили, что к медицине никакого отношения не имеет. Одно теперь было ясно. Отныне Конвей не успокоится, пока не разузнает, почему главный психолог госпиталя является ещё и монитором.